Александр Мазин, Дракон Конга, Книга 8 Мёртвое Небо, Летопись Третья. Солдат, солдат, глотни вина во славу всех богов, Да будет кровь твоя красна, краснее, чем у врагов. Глотни, солдат, и дай глотнуть и мне, солдат, за нас. Сегодня топчем пыльный путь, А завтра топчут нас Глотни, солдат Вкусу вина всегда солдат хорош А кровь тем крепче солона Чем больше ее льешь Чтоб ты, солдат, приятней пах Ты пей, солдат, и пой А девки в южных городах Толпой, солдат, толпой У нас, солдат, судьба одна Молись, солдат, судьбе Чтоб фляга век была полна И руки при тебе Придут другие времена, а ты, солдат, живой. Глотни, солдат, глотни вина. Домой, солдат, домой. Вино, солдат, жена и брат, глотни, и ты согрет. А дом, солдат, придешь, солдат. А дом это и нет. Солдат, солдат, глотни вина во славу всех богов. Да будет кровь твоя красна. красней Чем у врагов Конгская песня Пролог Баловень ветров вспыхнул Когда Данил и Рудж Спускались к пирсу Вспыхнул внезапно Так как не бывает Сразу от носа до кормы Облился пламенем Словно огненные паруса поднял Рудж закричал, крик его утонуло в десятках воплей. Те, кто были на пирсе и рядом, насильщики мелкие торговцы, в панике устремились на берег. А Рудж в каком-то затмении разума кинулся к пылающему кораблю. Только рука Данила, бесцеремонно схватившая за шиворот и удержавшая на месте, спасла младшего кормчего. Бухнули в трюме бочки с горючим зельем. Корпус баловни разорвался, извергнув клубы пламени, и великолепный трёхмачтовый хок — Хок, трёхмачтовое двухпалубное судно, полувоенное, полуторговое — стал огнём и чёрным дымом, затмившим небо. Горящие обломки дождём осыпали пирс, воду и палубу хурицкой шейки у соседнего причала. Огонь радостно вцепился в новую добычу. А охваченная паником, паникой толпа накатилась на северян и сшибла бы, если бы Данил вовремя не крикнул «Бежим!». И они побежали наверх к лестнице в каменной ограде к сторожевой башне, где заходился звоном тревожный колокол. но ну и звон этот потонул в воплях обожженных, когда липкие брызги горящего огненного зелья накрыли замешкавшихся. Занялся деревянный настил пирса. Но Рудж и Данил уже были в безопасности. Варкарец. Варкар, столица Хуриды, государство на севере Черной Тверди, в котором происходит действие Романа. Бежавший впереди резко затормозил, и Рудж едва не сшип его с ног. «Бросай якорь, моряк!» – отдуваясь, проговорил хуридит «Все, оторвались!» Рудж остановился. Верно, между ним и горящим пирсом две сотни шагов голой земли. «Воплыхает!» — восхищенно произнес Хуридит. «Вулкан!» Данил сбежал вверх по лестнице и вдруг обнаружил, что кормчего рядом нет. Светлорожденный оглянулся и увидел Руджа внизу среди глазеющих на пожар, а колокол на башне стонал, как безумный. «Проклятие!» — прошептал Данил по-хольски. Светлорожденный пардом взлетел... слетел вниз, схватил стоящего столбом кормчиво и ничего не объясняя, потащил к воротам. Руч не сопротивлялся, его слишком ошеломило происшедшее. Они успели, когда шлемы солдат Святого Братства замелькали над толпой. Северяне уже шмыгнули в узенький проулок. Воняло здесь, как в отхожем месте, зато и стража сюда не полезет. Солдаты между тем обработали толпу. Сбили в плотное стадо, оградили оцеплением, чтоб после просеять через мелкое сито. Двое северян наверняка оказались бы слишком крупными для его ячей. Рудж тоже это понял, когда к нему вернулась способность соображать. Он молча поспевал за Данилой и смотрел под ноги, чтобы не наступить на то, на что наступать не стоит». А когда выбрались из каменной щели на торговую улочку, спросил «Куда теперь?» «Пока подальше от порта», — бросил светворождённый и ещё ускорил шаг. Данил ловил на себе взгляды хуридитов, и это ему не нравилось. Здесь, в Варкаре, северяне выделялись как боевые парды среди рабочей скотины, и не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить, кого обвинят в пожаре. Единственный иностранный корабль в Варкарской гавани. Единственный иностранцы, находившийся в порту. А то, что сгоревший корабль их собственный, еще и лучше. Империи вряд ли понравится, что судно под его флагом, судно, к которому личным повелением наисвятейшего был разрешен вход в Варкарскую гавань, вдруг взяло да и сгорело в этой самой гавани. А тут так удобно. Северяне сожгли северян. И весь сказ... А самих поджигателей, конечно, во всём признавшихся, подвесили бы за ноги у городских ворот. На 30 дней. Согласно закону. Если империя пожелает, кости преступников будут переданы на родину. А начался день не так уж плохо. Часа через два после рассвета баловень, сопровождаемый эскортом из шести боевых кораблей Хуриды, прям как Адмиральский, ухмылялся тогда Руджи, Миновал башни Варкарской крепости и по указанию лоцмана встал у Желтого пирса. Воины-моряки и свободные от вахты матросы во все глаза оглядели на запретный варкар. А варкарцы с берега на белые паруса гостя из Империи. Стоянка баловни была разрешена до следующего утра. За это время следовало переправить груз в кладовую Варкарского братства. Об этом позаботились сами святые братья, явившиеся на борт в сопровождении сотни носильщиков. На воинов-моряков хуридские монахи не произвели впечатления. В империи городскую стражу снаряжают лучше. Только главный, отец-наставник варкарского братства, имел приличную экипировку в ораненной доспехе конгской работы. Работали хуридиты молча. Видно, всех строго предупредили, никаких контактов с чужеземцами. Только отец-наставник соизволил переброситься парой фраз с капитаном, да еще Данила поприветствовал. В общем, забрали груз, расплатились и отбыли. А Данил сообщил капитану, что сойдет на берег. Дела. Капитан только кивнул, командир моряков-воинов подчиняется ему на море, а в мирном плавании... В бою, наоборот, на берегу же каждый сам себе хозяин. А вот кормчего Руджи капитан мог и не отпускать, но отпустил, будучи в хорошем настроении, от выгодной сделки. «Какое у тебя дело?» — спросил кормчий уже на берегу. Отец просил заглянуть к его здешнему другу, взять кое-что, — ответил Данил. Брови Руджи поползли вверх. У отца Данила, светлейшего Волода Руса, императорского советника, хранителя рунской мудрости, друг Хуридид, удивился кормчий, но язык придержал, а то еще оскорбится светло-рожденный Данил. И их собственной дружбе конец. Да, вот так-то, взять кое-что. Взяли. Только-только стих колокол в порту, когда рассыпался мелким звоном другой. На жёлтой смотровой башне. Толстая тётка в чёрном, только что беззастенчиво разглядывавшаяся Верян, тут же забыла о них и припустила по улице. Проклятье. Вынесшаяся из-за угла шестёрку упряженных псов. Едва не размазал Руджа по стене. Здоровенная бочка на колёсах. Пожарные. «Куда это они?» – спросил Рудж. «Порт вроде в другой стороне». Данил не ответил. Он очень серьезно опасался, что знает, куда умчалась пожарная бочка. Предчувствия не обманули светло -рожденного. Он обнаружил именно то, чего опасался. Толпа зевак, черный столб дыма, трест горящего дерева, торопливый стук топоров... Варкарские пожарные поспели вовремя, чтобы остановить огонь и уберечь квартал. Но один дом сгорел дотла. Тот самый. Данил посмотрел на правое запястье, словно боялся, что серебряный браслет на нем тоже вспыхнет. Но браслет оставался холодным. Простенький браслет из плоских звеньев с черной капсулой размером с фалангу указательного пальца. браслет, полученный в сгоревшем доме. Послание, которое он должен передать отцу, если выживет. Данил покосился на своего спутника. Хороший парень, кормчий руч. Но сейчас только обуза. Данил вздохнул и похлопал моряка по плечу. Надо выбираться из города. О. -о, -о. Это тот самый дом, в который ты заходил? Тот самый. «А я-то надеялся, что ошибаюсь», — Рудж покачал головой. «А ты думаешь, нас выпустят из города?» «Нет, если мы станем спрашивать разрешения», — Данила усмехнулся, чтобы подбодрить друга. «Но мы не станем».